Глава 4. Утро началось как обычно. Я быстро позавтракала кашей с маслом, а небольшой слегка пережаренный пирожок с повидлом запила недавно вошедшим в моду напитком, что был весьма популярен на Ирисском полуострове и назывался «кофей». Следом сбегала на короткие по случаю новогодних праздников пары. И пусть время сегодняшних занятий значительно сократили, но четверо несчастных чижиков успели выполнить условия своих заданий. Так и получилось, что отстрелялись все, кроме меня. Виргия оказалась умной девушкой и танец устроила на столе профессора Файнс. Та, конечно, объявила устный выговор, пожурила, но сильно зверствовать не стала. А вот Фабу повезло меньше — Профессор Кварк, будучи опытным преподавателем, не раз становившимся объектом всевозможных розыгрышей, незаметно подлить вызывающие икота снадобье в свою чашку не позволил. Да, парня отправили на беседу к декану, но свое задание он выполнил, пусть и неудачно. Двое других тоже справились. Теперь дело оставалось за мной. И судя по тому, как во время обеда на меня косились сокурсники — Этого представления и моего последующего падения ждали абсолютно все. Перед новогодним вечером мои соседки долго крутились возле зеркала, всячески прихорашивались и наряжались. Вита выбрала лимонно-желтое платье с блестками, а Эльма — нежно-голубое со снежинками. С уложенными в прическе волосами и подчеркнутыми макияжем глазами обе выглядели очень красиво и празднично. Кайра! «А ты почему не собираешься?» — поинтересовалась Вита, взбивая свои золотистые кудри. «До начала осталось всего ничего». «А я уже готова», — отозвалась я, продолжая лежать на кровати и читать томик со страшными заклинаниями. Девчонки замерли и недоумённо переглянулись. «Но ты же в форме», — пробормотала Эльма. «Ага», — не отрываясь от учебника, подтвердила я. «Но... а платье? Нужно ведь платье!» «У меня его нет». «Хочешь, я одолжу тебе свое? У нас вроде один размер...» Тут же предложила Вита, бросаясь к шкафу. «У меня есть платье приятного персикового цвета. Тебе должно подойти». «Мы поможем сделать прическу и макияж!» Поддержала подругу Эльма. «Спасибо, но не надо...» Перебила я, откладывая учебник в сторону и присаживаясь. «Я не собираюсь надевать платье и делать прическу». «Но ведь сегодня новогодний бал!» — воскликнула Вита, вытаращив на меня темно-карие глаза, чем-то напоминающие две крупные спелые черешни. «И что?» «На три предыдущих новогодних бала я надевала то же самое». Я равнодушно пожала плечами. «Так зачем что-то менять?» «Но ведь сегодня тебе предстоит танцевать с зимородком!» «Да!» закивала Эльма. «Этот танец мне навязала игра с судьбой. Поймите, я не хочу выглядеть как-нибудь по-особенному, прихорашиваться и так далее. Это все не для меня». Встав с постели, я поправила светлую блузку, слегка примятую темно-зеленую юбку и накинула сверху короткий приталенный пиджак из мягкого бархата изумрудного цвета с эмблемой чишика на левой стороне. Это была моя обычная форма, удобная, и практичная. Сооружать прическу на голове я тоже не планировала. Решила, что достаточно будет обычного хвоста. Подойдя к зеркалу, я несколько секунд изучала свое отражение. Отметила желтоватый оттенок и легкие морщинки, возникшие из-за крема, который нещадно сушил кожу, делая ее дряблой. Облик дополнили тусклые волосы и равнодушный взгляд темно синих глаз. Симпатичная но не более. Мысленно оценила свой образ. И этот образ сильно отличался от той, другой, счастливой, улыбчивой девушки, которой я была пять лет назад. Останься родители в живых, они бы меня не узнали. Их малышка стала совсем взрослой. может все всё-таки...» Неуверенно протянула Вита, обернувшись ко мне с тем самым персиковым нарядом в руках. «Нет» осадила я соседку и предупреждающе нахмурила брови. Досталась и Эльме, которая стояла, держа на готове расческую сумочку, доверху набитую косметикой и всякими женскими штучками. «Девочки, спасибо, но нет. Я предпочитаю быть сама собой». Я вновь отдернула пиджак и направилась к выходу, успев ловить едва слышное «это будет катастрофа». Впрочем, это замечание меня нисколько не испугало и не обидело, скорее развеселило. Ну какая катастрофа! Всего лишь танец, занудные дикарки и одного зимородка. Кстати, следовало бы присмотреться и выбрать самого безопасного из них. Я уже давно выросла и не верила в чушь про любовь с первого взгляда, так что боялась не этого, а возможных неприятностей. Конечно, это было мало, вероятно, но вдруг кто-то из них меня узнает. Несмотря на тесное сотрудничество с ними моего отца, я не сомневалась, что ранее никогда не встречалась с жителями Арбархра. Однако это не значило, что они не видели моего лица. К тому же дар. Я весьма надежно замаскировала его, заблокировав всеми возможными способами — В его сокрытии принимал участие даже ректор, использовавший магию такого высокого уровня, до которого мне еще расти и расти. Ирония судьбы заключалась в том, что об моем даре слагали легенды, его почитали и уважали, однако я, его носительница, вынуждена была прятать свои способности. Таица, словно преступница, постоянно боясь собственной тени. Ну а что поделать? если он — единственное, что могло выдать меня с головой и привести сюда его. А сбежать во второй раз мне точно не позволят. Несмотря на все предосторожности, я помнила, что до конца скрыть дар невозможно. Он слишком силён, и, как ни старайся, слабые отголоски все равно останутся. А жители ледяных чертогов слишком хорошо знали о нем, а потому могли меня разоблачить. За полгода до совершеннолетия и моей свободы. Покинув общежитие, я направилась в огромный главный зал, который уже почти закончили украшать к празднику Нового года. Тут и там сновали маленькие домовые в смешных колпаках с бубенчиками, зимние феи с крохотными искристыми крылышками помогали вешать ленты и гирлянды на потолок и стены. В начищенном до блеска паркете отражались сотни крохотных заколдованных свечей, висевших под потолком освещавших все вокруг мягким золотым светом. Белые колонны, которые стояли в зале, украшали серебряный иней и крохотные снежинки. У стен располагались вазы, заполненные сухоцветом и яркими цветами фонариками, что мягко светились оранжевым. А центральное место занимала огромная елка, сияющая сотней разноцветных огней. «Разве тебе не надо готовиться?» — спросил незнакомый голос. Его звучание завораживало, настолько его тембр оказался глубоким, сильным, бархатистым. У меня даже сердце замерло на мгновение, а по телу пробежала легкая дрожь. Нечто подобное случилось со мной лишь однажды, давно, в той, другой жизни, и эмоции, которые всколыхнул внутри этот голос, мне совсем не понравились. Слишком много боли они причиняли. Обернувшись, я уже собралась отшить приставалу, но тут поняла, кто передо мной. Зимородок, тот самый, с черными волосами и глазами цвета грозового неба. «Что?» — промямлила я разом, растеряв всю свою уверенность. «Давно я не испытывала такого смятения и неловкости. Вообще-то я считала, что у меня давно выработался иммунитет красивым и самоуверенным парням». Но, как выяснилось буквально минуту назад, вовсе нет. Может, причины тому стали нервы? «До праздника осталось совсем немного, а ты не готова», пояснил Зимородок, с интересом наблюдая за мной. «Разве тебе не надо наряжаться, причесываться, краситься, как все остальные девушки?» Сам он был в этой их глупой форме, состоящей из темных брюк, светлой рубашки, тёмно-бирюзового жилета и коричнево-рыжевого шейного платка. Все зимородки в этом наряде смотрелись странно, если не сказать нелепо, а ему почему-то шло. «И они все остальные», — вырвалось у меня помимо воли. «Я уже заметил», — отозвался парень, не отрывая от меня глаз. Он смотрел слишком пристально, как будто силился что-то разглядеть. Это внимание этот интерес жутко нервировали. Я привыкла быть незаметной, ненужной и одинокой, и ничего иного не желала. Кроме того, я уже готова. До меня начало доходить, что стою в главном зале, вокруг мелькают домовые и феечки, а я разговариваю с зимородком. Да, они за годы практики здесь никому и пары слов не сказали. С чего вдруг такое внимание к моей скромной персоне? Это была моя ошибка. Не следовало отвечать и поддерживать беседу. Даже смотреть в его сторону не стоило, однако я не удержалась. Взгляд дымчатых глаз вновь прошелся по мне, от носков поношенных туфелек на низком устойчивом каблуке до слегка взлохмоченной макушки. Весьма оригинальный наряд. И снова я забыла о собственных правилах. Почему-то ответить ему внезапно стало жизненно необходимо. «А ты разбираешься в женских нарядах?» то-то разбираться нечего. Это не платье, а учебная форма. На тебя тоже. Клянусь, я давно не велась с незнакомцами столь долгих бесед. Но я ведь не девушка», — улыбнулся Зимородок, отчего на его левой щеке появилась очаровательная ямочка, а сумрак в глазах постепенно наполнился серебром. «Ты прав», — хмыкнула я. «Платье на тебе смотрелось бы отвратительно». Зимородок таращился на меня секунды три, а потом откинул голову назад и рассмеялся своим низким и немного хриплым голосом, от которого стайка мурашек пронеслась по телу, посылая сладкую дрожь. В какой-то момент мне даже послышался легкий хруст, словно ледяная броня, столько лет сковывавшая мое сердце, внезапно начала трескаться. «Как тебя зовут?» Этот вопрос мгновенно отрезвил, напомнил о том, кто я, кто он, и о правилах, которые за эти пару минут я нарушила раз десять. «С чего вдруг я должна представляться?» Тихо прояснил я и слегка отступила назад. «Не знаю. Немного странно разговаривать и не знать имён друг друга. Хотя у меня преимущество перед тобой. Я знаю твое имя. Кайра Харт». «Пф». Если бы все было так просто. «Что ж, очень рада за тебя», — пробормотала я, разворачиваясь. «А мое имя ты узнать не хочешь?» — шагнув следом, осведомился он. «Нет». Едва я успела сделать пару шагов, собираясь уйти, как зимородок догнал меня и переградил путь. Я знала, что жители ледяных чертогов способны передвигаться с невероятной скоростью, что не раз спасало им жизнь. Но все равно, когда рядом со мной мелькнула тень, а перед носом неожиданно материализовался парень, слегка растерялась. «Эгон. Меня зовут Эгон». «И что?» — равнодушно поинтересовалась я. «Ничего особенного. Просто советую запомнить это имя». Не стоило попадаться на провокацию и задавать следующий вопрос. «Я ведь хотела уйти». «И зачем мне его запоминать?» — нахмурилась я чтобы пригласить меня на вальс снежной властительницы», — широко улыбаясь, заявил он. «Так, значит, им все известно. Ясно. О молчании и конфиденциальности в этом институте явно ничего не слышали. Держу пари, к этому приложила руку Элеса. А вот зараза, специально подстроила, чтобы усложнить мне жизнь». «А почему я должна приглашать именно тебя, а не твоих товарищей по практике?» Максимально вежливо спросила я, хотя очень хотелось сказать что-нибудь не очень приличное. «Разве тебе не все равно, кого приглашать? Мне-то все равно. А тебе, получается, нет?» «Ты меня заинтриговала, Кэра Харт. Только этого мне не хватало. Мало мне было Лара, еще и этот привязался». Однако однокурсник хоть и жутко надоел, но не приносил вреда. А вот о зимородке я такого сказать не могла. От него так и веяло неприятностями, очень крупными неприятностями. «Это не мои проблемы, а твои», — сухо отозвалась я, давая понять, что разговор окончен. «Но тебя я точно приглашать не буду». Я зашагала прочь, ожидая, что зимородок в любой момент вновь попытается меня обогнать и продолжить разговор. Но этого не произошло. Лишь когда я уже выходила в коридор, в спину донеслось ехидное «это мы еще посмотрим, Кайра». Меня снова охватило это жутко неприятное состояние, когда испытываешь ужас загнанного в угол зверя когда все внутри напряглось и задрожало от неконтролируемого желания бежать как можно быстрее, как можно дальше, прямо сейчас. Отойдя на безопасное расстояние так, чтобы меня никто не увидел, я свернула в небольшой ольков. Оперлась ладонью о стену и согнулась в попытке восстановить дыхание и избавиться от панической атаки, что накрыло меня так неожиданно. Тело покрылось липким потом и сотрясалось от дрожи, горло подкатила тошнота, в ушах звенело, а перед глазами мелькали мурашки. Я не жертва, больше не жертва, я не позволю, никому и никогда. Я сама вершу свою судьбу, сама принимаю решение.